Глава вторая. 5 часов до. Вау, круто! вскрикивает Кристина, соседка по комнате, и заглядывает мне через плечо. Дёрнувшись от её звонкого голоса, я роняю карандаш, который выводит лёгкую закорючку поверх наброска, и стремительно летит вниз, предательски укатившись под кровать. Наклоняюсь за ним, случайно сминаю листы и тут же выпрямляюсь. трепёт на разглаживаю из кисплатья, почему-то свадебного. Не знаю, что на меня нашло. Как только залетела в общежитие, сразу достала из сумки лист и принялась рисовать. У меня бывает порой, что вдохновение настигает в самых неожиданных местах и в неподходящий момент. Образ всплывает перед глазами, застилая взор, а руки сами порхают над бумагой. Тебе бы пойти в подмастерья к какому-нибудь дизайнеру, продолжает тарахтеть надоедливая девушка протягивают руку к эскизу, но я ревностно прячу его в папку сначала обычной швейой, а как бы не взначай покажешь, что умеешь. Правда, скорее всего, он себе твои идеи прикормнит. Хмыкнув, потирает подбородок пальцем. Садится рядом со мной на кровать, отодвигая сумку, которую я в попхах сбросила с плеча. Скептически осматривает моё наглухо застёгнутое пальто. Многозначительно кивает на вешалку у двери. А, да, подскакиваю на ноги. Чуть не спотыкаюсь о чемодан, замираю. Вещи раскидала, будто не в себе была, а сейчас осматриваюсь растерянно. Я уберу всё. Цепляюсь за постельное бельё с цветочками, которое точно принадлежит не мне, медленно перевожу взгляд на пустую кровать у противоположной стены. Виновато улыбаюсь Кристине. Под вдохновением, словно под наркотиками, сама себя не контролирую. Угаразд дело же меня нагло занять место соседки. Помню, я ещё отмахнулась нервно, когда она обратилась ко мне и грозно приказала не мешать. Как неловко получилось. Да ладно, смеётся Кристина. Мы все тут немного с придурью. Крутит пальцем у виска. Творческие люди, пожимает плечами. Ну ты подумай о подработке. С первого курса надо начинать крутиться, иначе потом не устроишься никуда. Знаешь, какая конкуренция в мире моды? Вздыхает тяжело. Я в Валь портфолио отправила. Признаюсь, деловито. 2 недели назад. Добавляю, но менее важно. Жду, когда позвонят. Цепляю пальто на крючок, скидываю ботинки, а затем принимаюсь разбирать чемодан. Не позвонят. Отрезает Кристина так убедительно, что хочется её ударить. «Размахнулась-то, конечно», — цокает неодобрительно. «На дом моды самого Валевского. Мерзкий старикашка, конечно, морщится и передёргивает плечами. Но очень известный и почитаемый в модельной сфере». «Да не замахивалась я», — фыркаю недовольно, защищаясь от язвительной соседки. Просто перебирала в интернете список вакансий и наткнулась на объявление, что требуется дизайнер. Спокойно произношу, и с каждым моим словом брови Кристины всё выше ползут на лоб, едва не встречаясь с краем волос. Отослала эскизы, дала свои контакты, жду. Повторяю и, покосившись на чёрный дисплей телефона, сажусь на край кровати. На этот раз своей, пусть и не застеленной. До второго пришествия ждать будешь, хмыкает несносная Кристина, устраиваясь с ногами на постели напротив. Туда только своих берут. Не обязательно талантливых, но по блату. А объявление для того, чтобы процедуру соблюсти. Я пыталась как-то в вуаль устроиться, и не на место дизайнера, а скромно, закройщика или швеи, снисходительно осматривает меня. Так я с опытом работы в ателье и двумя курсами института за спиной. продолжает свои способности нахваливать. А я на её фоне чувствую себя полным аматором. И сглатываю, не выдержав, и с трудом скрываю любопытство. Сердце лупит в рёбра, пока я с каменным выражением лица дожидаюсь ответа. Мои изки за даже не открыл никто, выпаливает и подаётся вперёд, опираясь кулаками в матрас. На входе развернули Ни к Валевскому, ни к его заместителям не пустили. Сокольская, одна из их ведущих дизайнеров, вышла, взглянула на меня и прогнала. Позже я узнала, что она всех кандидаток отметает. Боится, чтоб кто-нибудь не подсидел её саму. Шепчет заговорщически. И на должности, и в постели Валевского. «Ой, фу!» — кривлюсь я. «А что же сам Валевский? Его всё устраивает?» «Да он не занимается подбором персонала». откидывается назад и прижимается спиной к стене. Творческий человек. Вот сейчас презентацию новой коллекции готовит. Сегодня у него кастинг моделей, встреча с новым спонсором, куча забот, а рук не хватает. Ты-то откуда всё знаешь? уточняю с подозрением. Мама в вале работает. Ха! скакиваю резво и поднимаю палец вверх. Значит, всё-таки можно туда устроиться. Уборщицей. мгновенно остужает мой пыл. И ревнивая Сокульская она не конкурентка. А что, если попасть на собеседование лично к Валевскому? Не сдаюсь я. Прорваться и хотя бы показать, на что мы способны. Он же объективно будет оценивать. Ну, как тебе сказать? Скептически лепечет. Да и как к нему подобраться? Выдыхает с тоской. Он всё время в разъездах или на показах? Сама же сказала, кастинг сегодня. Хватаюсь за последнюю ниточку. Спонсор приедет и всё такое. Валевский точно на месте. Ну да. Ну, как ты внутрь проникнешь? Охрана, вход по пропускам. Отбивает каждую мою идею, как теннисный мячик ракеткой. Однако я вновь передаю ей пас. У твоей мамы должен быть пропуск. Ликующе бросаю. Только в производственные помещения. Удар, и словесный мячик летит ко мне. На верхние этажи доступа нет. Уже что-то. Бросаюсь к шкафу. Лихорадочно перебираю одежду, которую только что сложила. На месте сориентируемся. Собирайся и портфолио захвати. Кидаю Кристине, не оборачиваясь. Ты дура, да? Попискивает она шокированно. Ну, как хочешь. Пожимаю плечами. получу должность, но за тебя ни словечка не замолвлю. Ты же не хочешь помогать нам. Подчёркиваю слово нам. Мне чёрт возьми необходима хоть какая-то поддержка, а у Кристины мама в уале. Прикладываю к себе костюм пыльного малинового цвета, который дошила буквально на днях. Месяц на него убила. А до этого кучу модных журналов перелопатила и приберегла наряд для особого случая. Кажется, он наступил. Если я не смогу сунуть под нос господину Валевскому портфолио, то продемонстрирую результат своего таланта на себе. У меня всегда есть план А, Б и так до конца алфавита. Я маме позвоню, уточню, не разошлись ли там все. Тихо бурчит Кристина. И я безумно радуюсь её капитуляции, хотя и не подаю вида. Обычно кастинги чуть ли не до ночи проводятся, а порой и по несколько дней. Уточни Кидаю с показным равнодушием. И папочку с эскизами не забудь. Ехидно указываю на её рабочий стол, а сама хватаю свою портфолио. Дизайнер дома моды Вуаль. Примеряю новую должность. Вот брат удивится. Может, уважать меня начнёт хоть немного. А что, мне идёт? Ухмыляюсь довольно, но Кристина думает, что я имею в виду костюм. И этот образ тоже. стреляю глазками в отражение